Глава третья. По крайней мере, у Вакса нашлась сухая одежда. Тот самый костюм, в котором он был во время рейда. Переодевшись, законник с комфортом доехал в карете до особняка Ладрианов. Стерис вернулась в дом отца, чтобы прийти в себя. Вакс отложил газету и подождал, пока коп, новый кучер, спрыгнет и распахнет дверцу кареты». В движениях коротышки ощущалось неистовое рвение, будто он понимал, что Вакс использует карету только ради приличий. Прыгая по стальным линиям, он мог бы добраться домой быстрее, но лорд не мог ходить, где вздумается. Чрезмерное использование стальных прыжков в пределах города в дневное время, не считая погони за преступниками, вызывало у членов его дома дискомфорт. Главе дома вести себя подобным образом — попросту не полагалось. Когда Вакс вручил Кобу газету, кучер просиял. Он обожал их читать. «Остаток дня свободен. Знаю, ты рассчитывал на свадебное празднество». Улыбка Коба сделалась шире. Он кивнул в знак благодарности и забрался обратно на свое место, чтобы позаботиться о карете и о лошадях до того, как уйдет. «Наверняка проведет весь день на скачках». Подумал Вакс, направляясь к лестнице, ведущей в особняк. Дом был одним из лучших в городе. Роскошное здание из резного камня, темной и твердой древесины с изысканными вкраплениями мрамора. От этого он не переставал быть тюрьмой. Просто тюрьма была очень милая. Не дойдя до конца лестницы, Вакс остановился, потом присел на ступеньку, закрыл глаза и дал свободу своим ощущениям. Он поднаторел в том, как скрывать свои шрамы, как физические, так и душевные. Его подстреливали почти дюжину раз, и несколько ран были довольно тяжелыми. В дикоземье он научился собирать все силы и идти дальше, чтобы не произошло. И все же казалось, что в те дни многое было проще. Не всегда легче, но проще. И некоторые шрамы продолжали болеть. Со временем эта боль, похоже, усиливалась. Со стоном выпрямившись, нога едва слушалась. Вакс продолжал подниматься по лестнице. Никто не открыл дверь, не взял плащ, когда он вошел. Вакс держал небольшое количество слуг, только самых необходимых. Если слуг будет слишком много, они станут слоняться по дому и тревожаться, когда он что-то начнет делать самостоятельно. Мысль о том, что хозяин способен о себе позаботиться, заставляла их чувствовать себя лишними. Внезапно Вакс нахмурился, плавным движением вытащил из кобуры виндикацию и поднял дулом кверху. Он не мог точно сказать, что именно его насторожило. Шаги на втором этаже, учитывая, что он дал домоправителям выходной или бокал с остатками вина на столике. Вытащив флакончик из кармана на поясе, Вакс осушил содержимое — хлопья стали, плавающие в виске. Металл загорелся внутри, даруя знакомое тепло, которое распространялось из желудка по всему телу, и вокруг проступили голубые лучи. Они двигались вместе с Ваксом, когда он крался вперед, словно к нему была привязана тысяча тонких ниток. Оттолкнувшись от инкрустации в мраморе пола, Вакс прыгнул и пролетел вдоль лестницы к обзорному балкону на втором этаже над парадным входом. Легко перемахнув через перила, приземлился с револьвером наготове. Дверь в его кабинет дрогнула и открылась. Вакс на цыпочках двинулся вперед. «Один момент. Я...» Человек в светло-коричневом костюме застыл, когда пистолет Вакса прижался к его виску. «Ты», — сказал Вакс, — «я весьма дорожу этим черепом», — заметил Кандра. «Он шестого предзеленого века, принадлежал торговцу металлом из урта, чья могила переместилась и сохранилась в качестве побочного эффекта мировой перестройки, затеянной гармонией». Можно сказать, антиквариат. Если вы проделаете в нем дыру, это меня весьма расстроит. «Я же сказал, что не заинтересован», — прорычал Вакс. «Да, я это учел, лорд Ладриан». «Тогда почему ты здесь?» «Потому что меня пригласили». Кандра поднял руку, двумя пальцами ухватил ствол в индикации и аккуратно отодвинул в сторону. «Нам требовалось место, чтобы переговорить. Ваш помощник предложил отправиться сюда, поскольку, так мне сказали, слуг в доме нет». «Мой помощник...» Тут Вакс услышал впереди смех. «Уэйн!» Он глянул на Кандра и со вздохом вложил револьвер в кабуру. «Как твое имя?» «Тенсун, это ты?» «Я?» — переспросил Кандра. «Тенсун?» «По-вашему, мое дыхание смахивает на собачье?» Он тихонько рассмеялся и жестом, будто оказывая лорду Ладриану великую любезность, предложил Ваксу войти в его собственный кабинет. «Я Вендел из шестых. Рад знакомству, лорд Ладриан». «Если вам надо в меня выстрелить, пожалуйста, цельтесь в правую ногу, ибо к тем костям я не испытываю особой привязанности». «Я не собираюсь в тебя стрелять». Протолкнувшись мимо Кандра, Вакс перешагнул через порог. Ставни были закрыты, плотные шторы опущены, так что кабинет погрузился в полутьму. Горели лишь два маленьких электрических светильника. «Зачем опускать шторы?» «Неужели Кандра переживал, что его увидят?» Уэйн развалился в складном кресле Вакса и, положив ноги на коктейльный столик, поедал орехи из мисочки. В соседнем кресле в похожей позе расположилась женщина, одетая в облегающие брюки и просторную блузу. Она откинулась на спинку, закрыв глаза и закинув за голову руки. У нее было не то тело, что при их последней встрече с Ваксом, но осанка и, главное, рост — Безошибочно указывали на то, что перед ними Милан. Мараси изучала какой-то странный прибор, установленный на пьедестале в дальней части кабинета. Прибор представлял собой коробку с маленькими линзами спереди. Мараси выпрямилась, едва увидев вакса, и, как это ей свойственно, густо покраснела. Извини, пробормотала она. Мы собирались пойти ко мне на квартиру, чтобы поговорить. Но Уинь настоял. «Орехов захотел», — с набитым ртом пояснил помощник Вакса. «Ты ж сам сказал, чтобы я чувствовал себя как дома, когда предложил пожить у себя, дружище». «Я все еще не понял, почему вам вообще понадобилось место, чтобы поговорить», — поинтересовался Вакс. «Повторяю еще раз. Помогать вам я не собираюсь». «Разумеется». — подтвердил стоявший у двери Вендел. Но поскольку вы были в недосягаемости, я обратился к другим. Леди Колмс оказалась весьма добра и выслушала мое предложение. — Марасси? — изумился Вакс. — Ты обратился к Марасси? — А что здесь удивительного? — спросил Вендел. В победе над стажильным Майлзом есть ее немалая заслуга — не говоря уже о том, как она помогла во время беспорядков, спровоцированных палм, Вакс вперил взгляд в Кандра. «Ты всего лишь собираешься добраться до меня другим путем. поглядите «Поглядите-ка на него, какой самодовольный!» — донеслось из кресла Мелан. «И самонаевшийся!» — прибавил Уэйн, раскалывая орех. «Собственные ногти поедает!» «Своими глазами видел, как он это делает!» «Неужели то, что им действительно нужна помощь, настолько нелепо?» — спросила Марасси. «Прости, я не это хотел сказать». Повернувшись к ней, извинился Вакс. «Тогда что же ты хотел сказать на самом деле?» «Не знаю, Марасси», — со вздохом произнес Вакс. «День был длинным. В меня стреляли, перевернули мне на голову водонапорную башню» и моя свадьба сорвалась. Теперь Уэйн рассыпает по моему креслу кусочки ореховой скорлупы. Похоже, мне просто надо выпить. Он направился к бару в задней части кабинета. «Мне не нальешь? – пробормотала Марасси, когда законник проходил мимо. «От всего этого я тоже слегка схожу с ума». Улыбнувшись, Вакс разыскал односолодовые виски и налил себе и Марасси. Вендел исчез через дверь, но вернулся через пару минут с какими-то частями оборудования, которые прикрепил к странному устройству. Потом протянул провод от устройства к одному из светильников на стене, выкрутил лампочку и взамен подсоединил конец провода. Уходить было бы ребячеством, поэтому Вакс прислонился к стене и, потягивая виски, молча следил за тем, как Вендел включал свою машину. На стене Появилось изображение. Вакс замер это была настоящая картина, похожая на Эвонотип, только на стене и довольно большая, с изображением поля перерождения в центре Эленделя, где располагались гробницы Вин и Эленда Венчер. Вакс никогда не видел ничего подобного, казалось, оно было создано лишь из света. Марася ахнула, Вин швырнул в картинку орехом. Что? Вскликнул он в ответ на сердитые взгляды остальных. Хотел поглядеть, реально ли эта штука? И метнул другой орех. Пролетая между устройством и стеной, тот отбросил на картинку тень. Значит, дело и впрямь в свете. Проектор изображений, пояснил Вендел. Его называют иваноскоп. Полагаю, через год подобными штуками уже мало кого удивишь. Он помедлил. Гармония намекает, что если эта картинка кажется нам чудесной, то у нас и наверняка металлы полыхнут, когда она начнет двигаться. «Двигаться?» — шагнув вперед, переспросил Вакс. «Как такое возможно?» «Мы не знаем», — Мелан скривилась. «Он случайно проговорился, но больше ничего не скажет». «Как может Бог...» Все еще не сводя взгляда с картинки, начала Марасси. «Проговориться, да еще случайно». «Я уже сообщал, что в последнее время он рассеян», — напомнил Вендел. «Мы пытались больше выспросить продвижущиеся картинки, но пока, увы, безуспешно. Он часто так себя ведет. Дескать, жизненно важно, чтобы мы все открыли самостоятельно». «Как цыпленок, вылупляющийся из яйца», — прибавила Милан, «Говорит, если мы не будем сражаться и учиться сами, то не сделаемся достаточно сильными, чтобы пережить то, что грядет». Ее последние слова повисли в воздухе, и Вакс с Мараси обменялись взглядами. «Да уж», — задумчиво произнесла Мараси. «Звучит зловеще. Про Трелла он что-нибудь говорил». Вакс скрестил руки на груди. Трел, Бог из старых летописей, в которого верили задолго до пепельного катаклизма. вообще-то задолго до вседержителя. Гармония запомнил его религию вместе со многими другими, когда еще был смертным. Мараси стала буквально одержима этим Богом и не без причины. Вакс сомневался, Стоит ли полагаться на ее заявление о связи между поклонением Трелу и тем, что случилось с Лесси? Но штыри, которые они обнаружили... Похоже, они были сделаны из металла, неизвестного людям. Кандра их конфисковали. Вакс так погрузился в свои печали, что к тому моменту, когда начал приходить в себя, штыри уже забрали. — Нет, — сказал Вендалл. И по штырям у меня ничего нового, если вы о них думаете. Но задание, которое я хочу вам поручить, мисс Колмс, может кое-что прояснить. Скажем так, мы опасаемся, не вторглась ли в этот мир другое божество. «Эй!» — снова подала голос Меллан. «А что должна сделать девушка, чтобы получить немного виски?» «Сестра!» Вендел что-то повернул на своей машине, делая картинку ярче. Ты представляешь гармонию и его просвещенность. Ага, согласилась Милан. И делаю это трагически трезвым образом. Вакс принес виски, и она благодарно улыбнулась в ответ. Благородство! Милан подняла стакан. Манипуляция, уточнил Вендел. «Мисс Колмс, ранее я говорил с вами про инвеституру и самость и обещал объяснить. Вот оно». Он что-то переключил на устройстве, и картинка на стене сменилась на список ферухимических металлов, их свойств и природы. Это не было то высокохудожественное изображение, которое Вакс часто встречал в преданиях. Оно выглядело куда менее разукрашенным, зато гораздо более подробным. «Базовые физические свойства феррухимии хорошо изучены», — заговорил Вендел, пройдя вперед и указывая на часть проецируемой схемы длины указкой. Тересицы, согласно своим традициям и передаваемым по наследству талантам, осваивали ее по меньшей мере пятнадцать сотен лет. Гармония оставил нам подробные разъяснения в словах основания. Более того...» Способности в рамках так называемого «ментального квадранта» этой схемы были обозначены и обсуждены, испытаны и описаны. Наше понимание не простирается дальше обозначенной границы. Мы не знаем, по какой причине воспоминания, хранимые в метапамяти, начинают портиться, если их из нее изъять, или от чего феррухимик, черпая смекалку, Чувствует, «Надо же! Голод!» «И все же в этой области знаний у нас недостаточно!» Кандра помедлил и обвел кончиком указки группу металлов и способностей в нижней части. Удача, инвеститура, самость и связь. Вакс подался вперед. О них говорили на протяжении того года, что он провел в поселке, но лишь в качестве катехизиса, ферухимии и тересийской веры. Ни один из серий вопросов и ответов не прояснял, что собой представляют эти силы на самом деле. Их считали превосходящими понимание, как Бог, как время. «Хром», — продолжал Вентел, — «некрасил, алюминий, дералюминий. Эти металлы не из тех, что были известны большинству предков». Лишь недавно металлургические процессы позволили им стать рядовыми. «Рядовыми?» — переспросил Уэйн. «Да одной алюминиевой пули, дружище, мне бы хватило, чтобы купить тебе наряд, в котором ты бы не выглядел так глупо, и еще остались бы деньги на красивую шляпу. Или даже две». «Как бы там ни было, по сравнению с объемом алюминия в мире до пепельного катаклизма, этот металл теперь и впрямь рядовой», — заявил Вендел. «Переработка бокситов, современные химические процессы — все это дало нам доступ к металлам на уровне, которого раньше никто не знал». Автобиография «Последнего поручителя» повествует о том, что первый алюминий добывали внутри пепельных гор. Вакс шагнул вперед вдоль конуса света, исходившего из машины. «И что же делают эти металлы?» «Исследования продолжаются», — ответил Вендел. «Феринги с такими способностями встречаются очень-очень редко. И мы лишь в последние десятилетия получили достаточное количество металлов, чтобы начать эксперименты. Перестройка общества оказалась...» изматывающим процессом. Вы жили раньше, заметила Марасси, во времена вознесшейся воительницы. Вендел повернулся, вскинув брови. Именно так, хотя я никогда с нею не встречался. Никто не встречался, кроме Тенсуна. Какой была та жизнь? спросила Марасси. «Тяжелый», — со вздохом произнес Вендел. Она была тяжелой. «В наших воспоминаниях есть пробелы», — негромко прибавила Меллан. «Из-за того, что мы вытащили штыри, это лишило нас части себя. Кое-что мы никогда не сумеем вернуть». Вакс глотнул виски. В разговорах с Кандра было нечто трудное, связанное с пониманием того, что большинство из них успели прожить несколько сотен лет к моменту, когда мир пепла завершил свое существование. Они были по-настоящему древними существами. Наверное, Ваксу не стоило удивляться их самонадеянности. Для них он сам, да и все прочие люди, были попросту детьми. Самость. Вендел стукнул по стене указкой, отбросившей тень на картинку. ⁇ Лорд Ладриан, другой ферухимик может воспользоваться вашей метапамятью? ⁇ Разумеется, нет. Это всем известно. Почему? Ну, потому что она моя. Ферухимия была простой и элегантной. Заполни метапамять каким-либо свойством в течение часа. Для Вакса это был вес, а для Уэйна здоровье и исцеление. И позже сможешь час употреблять то, что припас. Или забрать всю силу разом, обретя необычайную мощь, но всего лишь на мгновение. «В изначальном виде сила, как аламантии, так и ферухимии, представляет собой то, что мы называем инвеститурой», — сказал Вендел. «Это очень важно». «Ибо в Химии инвеститура конкретного индивида настроена на него особым образом. Она привязана к тому, что мы называем самостью». «Вы пробудили во мне любопытство», — признался Вакс, глядя на стену, пока Венделл неспешно направился обратно к своей машине. «Как же это получается? Моя метапамять... Она что, меня узнает?» «В некотором роде...» Венделл поменял предыдущую картинку на изображение ферухимика, который зачерпнул силу. Мышцы женщины увеличились в несколько раз по сравнению с нормальным размером, и она держала над головой лошадь. В каждом человеке присутствует духовный аспект, часть, которая существует в совершенно иной реальности. Можете называть это душой. Ваша инвеститура привязана к душе — Она может даже считаться частью души, как, к примеру, кровь — частью тела. «Выходит, если бы человек мог сохранять самость, — рассуждала Марасси, — как ваксилиум сохраняет вес, то на какое-то время он бы остался без нее, — договорил Вендел. Скажем так, превратился бы в чистую доску и смог бы использовать любую метапамять» воскликнула Марасси. «Возможно». Продемонстрировав еще несколько картинок, изображавших других феррухимиков, использовавших свои способности, Вендел остановился на изображении набора наручей. Простые металлические обручи, вроде широких браслетов, которые полагалось носить на предплечьях под одеждой. Тип металла на черно-белой картинке определить было невозможно, Зато на нем хорошо различалась древняя терресийская гравировка. «Кое-кто экспериментировал с вашей идеей», — пояснил Вендал. «И ранние результаты многообещающие. Конечно, наличие феррухимика, который может использовать любую метапамять, интригует, однако очень уж судьбоносным подобное не назовешь. В нашем обществе полным-полно индивидов с необычайными способностями — и это просто еще одна разновидность. Нет, меня интересует противоположное явление, мисс Колмс. Что если феррухимик избавит себя от самости, а потом заполнит другую метапамять неким свойством, допустим, силой? Что тогда? — Он создаст метапамять, не настроенную на конкретного человека, — предположила Марасси. «Такую, которой сможет воспользоваться другой феррухимик?» «Допустим...» — Вендел улыбнулся. «Или есть другая вероятность? У большинства живущих ныне людей имеется хотя бы капля феррухимической крови. Возможно ли такое, что описанную мною метапамять, не привязанную ни к какому конкретному человеку, сможет использовать вообще кто угодно?» Понимание вспыхнуло внутри Вакса, как медленно горящий металл. Из кресла возле устройства тихонько присвистнул Вэйн. «Любой сможет стать ферухимиком, сказал Вакс. Вендел кивнул. «Инвеститура, врожденная способность жечь металлы или черпать силу из метапамяти — также одно из качеств, которые можно сохранить при помощи ферухимии лорд Ваксилиум». Это искусство, которое мы лишь начинаем понимать. Но секреты, которые в них содержатся, могут изменить весь мир. В древние времена последний император обнаружил металл, превративший его в рожденного туманом. Металл, который мог сжечь любой, так о нем говорится. Тогда логично предположить, что кто-то сможет, манипулируя самостью и инвеститурой, Создать набор наручей, способных наделять ферухимическим или аламантическим талантом человека, нашедшего их. Другими словами, позволит превратить кого угодно рожденного туманом или ферухимика, или разум, и в того, и в другого. В кабинете стало тихо. От головы вендала отскочил орех. Кандра обратил сердитый взгляд на Уэйна. Прости, сказал тот. «Просто трудно поверить, что можно вести себя так театрально. Вот я и предположил, что ты не настоящий. Надо было проверить, понятно?» Вендл потер лоб и резко с раздражением выдохнул. Все это, конечно, очаровательно», — признался Вакс. «Но, к несчастью, маловероятно». «С чего вдруг?» — спросил Вендл. «Вы не знаете, как это работает и сработает ли вообще». Взмахом руки Вакс указал на экран. «И даже если сумеете в этом разобраться, вам потребуется полный феррухимик. Человек, обладающий по меньшей мере двумя феррухимическими способностями, поскольку ему нужно будет сохранять самость в одной метапамяти, а какое-то еще феррухимическое свойство в другой. Ржавь. Чтобы сотворить то, о чем ты рассказал минуту назад, и создать к тому же и аламантов, Понадобится в сущности тот, кто и так уже является и рожденным туманом, и феррухимиком. Это верно, согласился Вендел. А сколько времени прошло с той поры, когда в мире еще рождались полные феррухимики? Очень, очень много времени, снова согласился Вендел. Но родиться феррухимиком не единственный способ воплотить это в жизнь. После некоторого колебания Вакс вопросительно глянул на Марасси. Так и внуло. Тогда он пересек кабинет и отодвинул деревянную панель, за которой прятался стеной сейф. Ввел комбинацию и достал книжечку, присланную железноглазом. Повернулся, демонстрируя ее кандра. Гемалургия, гармония ее ненавидит. Я читал, что сказал по этому поводу лорд, рожденный туманом. Да проговорил Вендел. «Гемалургия. Проблематична». «Отчасти потому, что без нее нас бы не было», — прибавила Меллан. «Не очень-то весело осознавать, что людей убили ради того, чтобы наделить нас разумностью». «Создание новых штарей кошмарное дело», — согласился Вендел. У нас нет ни малейшего намерения заниматься подобным, чтобы экспериментировать с самостью. Вместо этого мы ждем. Рождение полного ферухимика в конечном счете неизбежно, особенно если учесть, что тересийская элита так старательно сохраняет и сгущает свою благородную кровь. К несчастью, наши ограничения не действуют на всех. Существуют те, кто весьма близок к пониманию того, как все это работает. «Мой дядя», — глядя на книжку, подумал Вакс. Насколько он мог судить, Эдварн, человек, известный под прозвищем «Мистер Костюм», пытался вывести аламантов. Что он предпримет по поводу гемалургии, если узнает о ней? «Мы должны определить тех, кто может воспользоваться этим ради недобрых целей», — сказал Вендл. «Мы должны экспериментировать, чтобы определить, как будет работать эта метапамять, лишённая самости». «Это будет опасно», — заметил Вакс. «Смешивать силы невероятно опасно». «Сказал двурожденный», — хмыкнула Меллан. «Мне ничего не угрожает», — бросив на неё взгляд, возразил Вакс. «Мои силы не сопоставляются». «Они из разных металлов». «Может, они не сопоставляются», — подхватил Вендел. «Но все равно чрезвычайно интересны, лорд Ваксилиум. Любое смешение Аламантии и ферухимии приводит к неожиданным последствиям». «Что же в тебе есть такого?» — проговорил Вакс. «Отчего хочется врезать тебе по физиономии, даже когда ты говоришь полезные вещи». Никто из нас не смог в этом разобраться. Мелан махнула Уэйну, чтобы бросил ей орех. Одна из величайших загадок Космера. «Ну же, ну же, лорд Ладриан!» Вендел обратил к Ваксу ладони. «Разве можно так разговаривать с тем, кто носит руки вашего предка?» «Носит руки?» — переспросил Вакс. «Надеюсь, в метафорическом смысле». О, нет. Бриз действительно сказал, что я могу их забрать, когда он умрет. Отличные пясные кости. Я их надеваю по особым случаям. Вакс так и застыл, сжимая книгу и пытаясь осознать услышанное. Его предок, первый лорд Ладриан, советник богов, отдал этому существу свои руки. В каком-то смысле он, Вакс, пожал руку трупу Бриза. Законник взглянул на свой стакан и с удивлением обнаружил, что тот пуст, и налил себе еще виски. «Это был весьма содержательный урок», — проговорила Марасси. прошу прощения, святейший, вы так и не объяснили, чего хотите от меня». Тем временем Венделс сменил картинку в проекторе, и перед собравшимися в кабинете предстал мужчина с длинными черными волосами в накинутом на обнаженный торс плаще, который простирался за спиной, уходя в вечность. На скрещенных на груди руках красовались замысловатые наручи. Вакс ни разу не видел именно эту иллюстрацию, но изображенного на ней узнал сразу. «Рашек, первый император, Вседержитель». «Что вам известно о браслетах скорби, мисс Колмс?» — спросил Вендел. «Это метапамять Вседержителя». Мараси пожала плечами. Реликвия из мифологии, как ножи леди, рожденной туманом, или копье фонтанов. Есть четыре индивида, которые, по нашим сведениям, владели силой Вознесения. Рашек, Выживший, Вознесшаяся Воительница и сам Господь Гармония. Вознесение Гармонии даровало ему точное и глубокое знание металлических искусств. Логично предположить, что Вседержитель овладел теми же сведениями, Он понял, что самость — это феррухимическое качество и знал о тайных металлах. Ведь именно Вседержитель, а не кто иной, давал своим инквизиторам алюминий. Вендел переключил картинку на более подробное изображение рук Вседержителя, охваченных металлическими обручами. Любопытно, однако никто в точности не знает, что произошло с браслетами «Скорби». Когда Вседержитель пал, Тенсун еще не присоединился к вознесшейся воительнице, и хотя он клянется, будто слышал о них, пробелы в воспоминаниях не позволяют ему сказать, что именно и когда. Браслеты скорби окружают впечатляющее количество легенд. Древнейшие появились еще до пепельного катаклизма. Совсем новые, выдуманные с целью развлечь посетителей, можно услышать в пивной за углом. «Объединяет их одно, и те и другие утверждают, что надевший наручи Вседержителя предположительно сможет обрести его силу». «Всего лишь фантазия», — фыркнул Вакс. «Естественно, людям этого хочется. Вот и сочиняют истории. Это ничего не значит». «Неужели?» — в голосе Вендела прозвучала ирония. «Народная мудрость приписывает браслетам именно ту силу, о существовании которой наука начала предполагать лишь сейчас». «Совпадение», — отрезал Вакс. «Во-первых, утверждение, будто Вседержитель мог создать нечто подобное, вовсе не означает, что он действительно создал. Во-вторых, ваше предположения о том, как действует самость, пока всего лишь предположение, Кроме того, браслеты наверняка были уничтожены, когда гармония переделывал мир. И, наконец, со стороны вседержителя было бы глупо создавать оружие, которое кто-то мог бы использовать против него. Вендел щелкнул переключателем, продемонстрировав новый иванотип — фреску с изображением помещения, в центре которого находится помост в форме усеченной пирамиды. На помосте стояла подставка, а на ней лежала пара наручей из тонких полосок металла, завитых в спирали. Всего лишь фреска, но и впрямь казалось, что на ней изображены браслеты скорби. «Что это?» — спросила Марасси. «Один из наших братьев». Мелан выпрямилась в кресле. Кандра по имени Реллур сделал этот снимок. Браслеты скорби его очаровали, пояснил вендел реалур провел два последних века разыскивая их а недавно вернулся в элендель с иваннотиповой камерой и несколькими снимками в рюкзаке вендел переключился на следующий изображавший большую металлическую пластину вдавленную в стену и покрытую странными письменами Вакс прищурился язык мне не знаком его никто не знает сказал вендел Он совершенно чужд нам, не связан ни с тересийскими, ни с имперскими, ни с какими-либо другими корнями. Даже старые языки из записей гармонии не имеют с этими надписями ни малейшего сходства. Когда показ изображений возобновился, Вакса пробрал озноб. Еще один снимок надписей на неизвестном языке. Далее статуя, напоминавшая вседержителя с длинным копьем в руках, И ее точно покрывал иней. И, наконец, более крупный снимок фрески, на котором можно было рассмотреть, что наручи состоят из множества переплетенных друг с другом металлических полос. Эти наручи предназначались не для феринга, вроде вакса, а для полного ферухимика. Всего лишь фреска, но выглядела она интригующе. Реалур верит в браслеты». Заявляет, будто видел их, хотя в его камере не осталось изображений настоящих реликвий. «Я склонен верить ему на слово», — прокомментировал Вендал. И продемонстрировал снимок другой фрески. Она изображала человека, стоявшего на вершине горы с поднятыми руками. Пальцы почти касались парящего над ним светящегося копья, а у ног лежало безвольное тело. Шагнув в поток света, Вакс оказался прямо перед картинкой и посмотрел наверх, на тот участок, который не заслонял. Взгляд человека на мозаике, устремленный на копье, выражал восхищение или, скорее, даже восторг. На руках его были наручи. Вакс повернулся и невольно зажмурился, потому что свет из проектора слепил глаза. — Хочешь сказать, будто бы твой брат, этот Реллур... «На самом деле обнаружил браслеты скорби?» «Он точно что-то обнаружил», — ответил Вендел. «Где?» «Он не знает», — негромко проговорил Кандра. Хмурясь, Вакс вышел из света. «Что-что?» — спросил он, переводя взгляд с Вендела на Меллан. «У него нет одного штыря», — ответила Меллан. «Насколько мы поняли...» На него напали до того, как он вернулся сюда, с гор возле Южного Дикоземья. — Мы не смогли получить от него четких ответов, — прибавил Вендал. — Кандра с отсутствующим штырем. Но он не очень-то в своем уме, как вы прекрасно знаете. Вакс содрогнулся, внутри его шевельнулся сгусток пустоты. — Да, — через силу выдавил он. «Итак, мисс Колмс, здесь в дело вступаете вы». Венделл сделал шаг в сторону от своей машины. Реалур был и есть один из лучших Кандра. Он из третьего поколения, исследователь, эксперт по телам и гений. Потерять его будет огромным ударом для нас. «Мы не можем воспроизводиться», — с грустью сообщила Миолан. Число кандра ограничено. Третий, как релур, они наши родители, примеры для подражания, наши руководители. Он бесконечно ценен для нас. Мы бы хотели, чтобы вы нашли его штырь, конкретизировал Вендел, и забрали у тех, кто его отнял. Это поможет восстановить разум релура и будем надеяться его воспоминания. «Чем дольше он пробудет без штыря, тем больше станет пробелов в памяти», уточнила Меллан. «Так что, возможно, вы понимаете безотлагательность нашего дела», подытожил Вендел. «И то, почему я щел разумным помешать лорду Ладриону столь важный для него день. Когда Ре Лур вернулся, У него отсутствовала рука и половина грудной клетки. Он не может объяснить, где сделал эти снимки, но все же помнит, что напали на него в новом Сиране. По всей видимости, кто-то устроил там засаду, ожидая его возвращения и украл артефакты, которые он обнаружил. «У них его штырь», — напряженным голосом дополнила Меллан. «Он все еще там», «Он должен быть там!» «Постойте, постойте!» На лице Мараси отразилось непонимание. «Почему бы вам не дать ему другой штырь? У вас их наверняка достаточно, раз вы можете делать из них серьги вроде той, что дали Ваксилиуму». Кандра взглянули на нее, как на помешанную. И Вакс не понял, почему. Он счел вопрос блестящим. «Вы неправильно понимаете природу этих штырей» сдавленным голосом начал Вендал. «Прежде всего, благословения Кандра не валяются на дороге. Упомянутые вами серьги делают из старых инквизиторских штырей, в которых практически не осталось силы. Может, ее и хватило для маленького трюка, который провернул лорд Ваксилиум шесть месяцев назад, но для восстановления Кандра едва ли». «Да уж». Согласилась Мелан. Будь оно иначе, мы бы давно использовали те штыри, чтобы создать детей. Но это невозможно. Чтобы сотворить благословение Кандра, требуются весьма необычные условия. Мы и в самом деле попытались сделать что-то вроде предложенного вами, признался Вендел. Тенсун. Изверг один из собственных штырей, чтобы дать нашему поверженному брату несколько мгновений ясности ума. Для Тенсуна это оказалось очень болезненно, и, к несчастью, мы ничего не добились. Релур лишь кричал и умолял вернуть его штырь. Штырь Тенсуна он выплюнул миг спустя. «Попытка использовать чужой штырь, когда у тебя нет своего», может привести к радикальным переменам в личности, памяти и характере. «Лесси!» — хриплым голосом произнес Вакс. «Она часто меняла штыри, и каждый был создан специально для нее», — пояснил Вендел. «Они не принадлежали другим Кандра, и кроме того, вы бы назвали ее особенно стабильной, Лорд Ваксилиум». «Доверьтесь нам в этом вопросе. Мы сделали все, что могли. По крайней мере, здесь». Мелан отправляется в Новый Сиран, чтобы расследовать это дело и найти отсутствующий штырь Релура. Мисс Колмс, мы бы хотели, чтобы вы к ней присоединились и помогли вернуть разум нашему брату. Мы обратимся к вашему начальству в полицейском управлении и сделаем так, чтобы вас направили на оперативное задание под видом тайной правительственной миссии. Если вы сумеете отыскать штырь Релура, мы найдем ответы на вопросы». Вендел повернулся к Ваксу. «Уверяю вас, это не какая-нибудь безумная погоня за невероятным артефактом. Мы всего лишь хотим, чтобы наш друг вернулся к нам». «Конечно, если вы сумеете найти улики, указывающие на то, куда завели его странствия и где он сделал эти снимки, мы это оценим. В новом Сиране есть люди, представляющие интерес, аристократы, на которых Релур явно зациклен, однако чем это вызвано, так и не удалось от него добиться». Еще некоторое время Вакс рассматривал картинку. Заманчиво. Мистические артефакты – Только вот как быть с тем фактом, что кто-то напал на безликого бессмертного и едва его не прикончил? Вот что на самом деле представляло интерес. «Я поеду», — произнес за спиной голос Марасси. «Я возьмусь за это дело, но не возражаю против помощи. Ваксилиум. Часть его рвалась в путь. Удрать от приемов и танцев, от политических обязательств и деловых встреч. Кандра должны были об этом знать, как и сам Гармония. От этой мысли глубоко внутри Вакса проснулся гнев. Он охотился на Лесси, и они ему ничего не сказали. «Судя по всему, это будет отличное испытание для твоих способностей, Марасси», — сказал он вслух. «Сомневаюсь, что я тебе нужен. Ты отлично подготовлена, и я чувствую себя дураком из-за того, что намекнул на иное». Пусть и случайно. Но если тебе и впрямь нужен спутник, возможно, Уэйн захочет предоставить кое-какую дополнительную защиту. Что же касается меня, то боюсь, что я должен... Картинка на стене со щелчком сменилась на снимок города с величественными водопадами. Новый Сиран? Вакс никогда там не бывал. Улицы утопали в зелени, и по ним прогуливались люди в костюмах в коричневую полоску и легких белых платьях. «Совсем забыл!» — воскликнул Вендел. «В пожитках Релура нашелся еще один снимок. Мы обнаружили его последним, поскольку все остальные были аккуратно упакованы в ожидании проявки. Мы подозреваем, что он сделан в новом Сиране», непосредственно перед нападением. «Из чего вдруг это должно меня волновать?» — поинтересовался Вакс. «Это...» Он смолк и почувствовал леденящий холод, увидев знакомое лицо. Вернулся в поток света, прижал ладонь к белой стене в бесплодной попытке ощутить изображение. «Не может быть...» Она стояла между двумя мужчинами, которые крепко держали ее за руки, как будто тянули куда-то против воли, держали в плену у всех на виду. В момент съемки она бросила взгляд через плечо и посмотрела прямо в камеру. Наверное, у Кандра была совсем новая модель, о которых Ваксу доводилось слышать. Для нее не требовалось, чтобы человек стоял неподвижно, пока изображение не закрепится». Женщина, чуть за сорок, стройная, но крепкая. Длинные темные волосы обрамляли лицо, которое, невзирая на годы разлуки, Вакс знал очень-очень хорошо. Тельсин, его сестра.